«Из всего о б о з а король сказал геленстерн мы спасли лишь фургон не считая р у б а е в ы х т е л е г от отряда осталось семеро лучников по той стороне пропасти дороги уже нет только щебень до да гладкая стена насколько позволяет видеть и злом неизвестно у ц е л е л ли кто-нибудь из оставшихся когда мол струхнул недомир не ответил эйк из д е н е с л и выпрямившись стоял перед королем вперив в него взор блестящих лихорадочно горящих глаз нас преследует гнев богов сказал он вздымая руки и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 «Святая книга гласит», — окончательно разошел с э й к «что и зайдет из бездны змей, дракон отвратный, семь глав и десять рок имеющий. А на спине у него у с я д я т с я дева в пурпуре и багрянце, и кубок золотой будет у нее в руце, а на челе выписан будет знак всякого и полного распутства». «Я ее знаю», — обрадовался Лютик. «Это Чили, жена Солтаса Замерхальдера». «Успокойтесь, господин поэт», — произнес Геленстерн. «А вы, рыцарь из д е н е с л е говорите ясней, если можете».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 Призываю вас, король, очистить от нечисти наши ряды, прежде чем... — Обо мне ни слова, — жалостно вставил Лютик. — Ни слова о поэтах. А вообще-то я стараюсь. г е р а л ь д ухмыльнулся Ярпину Зигрину, ласково поглаживающему острие, засунутого за пояс топора. Краснолют, развеселившись, осклабился. е н и ф о р демонстративно отвернулась, притворившись, будто разорванная до самого бедра юбка, занимает ее больше, нежели слова Эйка. — Вы немного переборщили, милс Дарь Эйк, — резко проговорил д а р и Гарай. п р о ч е м уверен из благородных побуждений. «Я считаю совершенно никчемным ваше мнение о чародеях, краснолюдах и ведьмаках. Хотя, мне кажется, все мы уже привыкли к таким речам, все же говорить так невежливо и не по-рыцарски, Милсдарь Эйк. И уж вовсе непонятно, после того, как вы, а не кто другой, бежите и подаете волшебную э л ь ф о у веревку ведьмаку и чародейке, которым угрожает смерть. И с к а з а н н о г о вами следует, что вам скорее следовало бы молиться, чтобы они упали». «Черт возьми», шепнул Геральт Лютику. «Так это он под веревку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 А ваше красивое и искреннее лицо позволяет думать, что вы когда-нибудь отречетесь от чернокнижничества. Чернокнижие, хотели вы сказать. Богольд фыркнул. «Благодарю вас, рыцарь», — сухо сказала е н и ф е р «И ведьмак Геральт также вас благодарит. Поблагодари его, Геральт». «Да меня скорее удар хватит». Ведьмак, обезоруживающий, искренне вздохнул. «За что же? Я мерзкий извращенец, а моя безобразная и уживая физиономия не сулит никаких надежд на исправление».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 Они были холодны, как лед. «Прошу прощения и благодарю, рыцарь из д е н с л и наклонил он голову. «Благодарю всех присутствующих за мое непреднамеренное и поспешное спасение. Я слышал, когда висел, как вы на п е р е г о н к и рвались мне на помощь. Прошу всех присутствующих простить меня. За исключением благородный е н и ф о р которую я благодарю ни о чем не прося. Прощайте. Мерзость по собственной воле покидает благородную компанию. Ибо вы у мерзости уже вот где сидите. Бывай, Лютик». «Эй, г е р а л ь д крикнул Богольд. «Не разыгрывай из себя целочку! Не делай из мухи слона! К черту!» «Люди!» Со стороны устья ущелья бежал Казаед и несколько голопольских милиционеров, высланных на разведку. «Что такое? Чего он о р ё т поднял голову н и щ у к а «Люди! Ваши милости!» — задыхался сапожник. «Отдыши и ь человече!» — сказал Геленстерн, засовывая большие пальцы за золотой пояс. «Дракон!» — Там дракон! — Где? — За ущельем, на р а в н е н и е Господин, он... — По к о н е м скомандовал Геленстерн. — Не щука, — рявкнул Богольд. — На телегу! — Живодер, на коня и за мной! — у г о л о п парни! — завопил Ярпен Зигрин. — Голопом, мать вашу, так! — Эй, погодите! — Лютик забросил лютню за спину. — Геральд, возьми меня на коня! — Прыгай!